Глава 16. «Добыча». И долго их след пламенел, и дымились поля запахом серы. Из древних авторов. После топера, набитого людьми, как гнездо пчел, империя оказалась росичем особенно безлюдной, будто здесь настоящая пустыня, а не в степях, не в заросших притоках Днепра. Все-то горы, на горах леса, над лесами облака. В простоте своего бытия, Росич привык быть разумно бережливым. Неприлично бывало Росичу зря бросить недоеденный кусок, изношенную обувку, старую рубаху. Не от скупости. Сам добытчик знает цену работы. В вещах Росичи любили добротность, в конях искали силу и прыткость, в себе же умение да храбрость. Попавшая ныне в руки добыча казалась не только неописуемо богатой, но даже чрезмерной, обременительной. На узкой дороге, откуда не свернешь ни вправо, ни влево, больше 60 ромейских стадий, больше 12 росских верст занял обоз. И то было тесно, и то клещеногие быки запинались, утыкаясь в задок, чуть замедливший ход передней телеги. По сравнению с росскими, фракийские быки оказались мелкими и слабыми. Видно, ромеи еще не научились примешивать в домашние стада вольную кровь диких туров. Вздешнее ермо, Днепровский бык не втиснет толстую шею, и на три четверти будет короток еремный запор, заноза притыка. Да и лошадей ромеи тоже не могут запрягать, здешний хомут устроен наподобие бычьего ярма и душит коня. Росичам пришлось на ходу перешивать, перестраивать глупую ромейскую упряжь. Тысячи лошадей и быков нуждались в заботе, здешние травы тоще, слабее степных и росских лесных. Благо было, что ромейское небо не скупилось на теплые дожди. Обоз шел верст по 12-15 в день. Выпряженная животина паслась на спелых хлебах, травила виноградники, объедала плодовые сады, масличные рощи. На утро пылили вытолченные поля, торчали голые ветки обломанных, обглоданных деревьев. Горы, леса, кустарники, селения огородили дорогу от топера до устья Гебра. Еще теснее, еще извилистее сделался путь вдоль гебра на север. Не найти поля, где собрать воедино обоз, и нашлось бы, как сбить растянутые на двенадцать верст телеги, когда голову от хвоста отделяет дневной переход. Старый круг охранял тыл обоза. На извилистой дороге росичи видели сразу несколько десятков телег и подгоняли хвост. Конники, которым было поручено следить за порядком внутри обоза, Торопили телеги, которые оттягивали, замедляли ход. Каждая упряжка в парном ерме требовала погонщиков, идущих вместе с телегой. Быков и лошадей не пустишь по своей воле. Потянувшись к траве, они ступят в сторону, остановятся, перевернут воз. Было возов больше двух тысяч. Росичи провожали запасные заводные лошади для боя. Гнали росичи стада скота. Коров, овец, быков, свиней. Без подвижного запаса пищи, без мяса на ногах не доберешься до Роси. А как быть на привале? Нужно распрячь быков и лошадей, подогнать к водопою, пасти в ночь, иначе через 2-3 дня падут все упряжки. Тогда бери на седло, на вьюки, пуда два-три груза и уходи, запомнив навеки многие версты дороги, забитые богатой добычей, запомнив тысячи трупов животных, павших от жажды и голода. Было счастье в руках, улетело. Не стоило ходить за три-девять земель. Вернуться, не растеряв добычу, труднее, чем победить в бою. В любом ромейском городе можно схватить тысячи пленных, пригрозив, чтобы шли в погончиках, ходили за скотом, запрягали, поили, пасли. Надолго ли хватит приказа, если к каждому пленнику не приставить сторожа? пока не прошел первый страх, на день, на два, так ли? Вдоль имперской дороги леса вырублены, но не везде. Дорогу теснят горы, в которых она вьется червем. Пять шагов вступи в сторону, и исчез, как рыба в воде, в густых зарослях, завешанных ползучкой, заплетенных колючими кустами. Росский обоз шел и шел, и чем дальше, тем более становилось в нем порядка. Все делалось вовремя. Кем же? Из схваченных в топерепленников бежали все, кто хотел. Из свободных к третьему дню остались люди робкие, с душой ранее сломленной, боящиеся всего. Кто накормит беглеца, кто даст кров, что будет дальше? Варвары не обижали, еды хватало. Отдавшись на волю судьбы, такие ромеи влеклись росичами, подобно щепкам, уносимым сердитым потоком горной реки. Были здесь и другие свободные — плепс, охлос обездоленный люд, задавленный налогами и произволом префектур, свободные по имени только, ремесленники, колоны, сервы, приписные к земле, бессемейные, бездомные, вечно голодные. Эти давно слыхали, что жизнь за Дунаем легче и проще, что там люди добрее, чем имперская власть. Кросичам с восторгом пристали рабы по роду из славянских племен. Для них такой плен был освобождением, нашли в обозе свое место рабы из других племен, еще сохранившие душу. Современники-византийцы записали, что славяне ушли из империи, угнав многие десятки тысяч пленных. Городские и сельские курии налогоплательщиков не недосчитались многих сочленов этих принудительных объединений. Беспорядок, вызванный вторжением, и безвластие, освободившее от бдительности префектов обширной области, помогли многим десяткам тысяч неоплатных должников империи вне городов и в городах исчезнуть хотя бы на время. Сметая заставы на имперских дорогах, варвары сделали возможным передвижение подданных. Несчастным всегда кажется, что где-то там, в другой провинции, живется легче и лучше. После вторжения варваров оставалось разбросанное имущество, бродил скот, потерявший хозяина. «Бери и уходи, кто смеет и умеет». А опекался теми, кто видел в славянах освободителей. Добровольные пленники старались заслужить внимание. Невелик труд для двух мужчин — гнать пару быков, упряженных в телегу, вечером выбить из ерма запор за нозу, сводить животных к реке. На костре — котел с вареным мясом, ешь до отвала. Нет ни сборщика налогов, ни бича надсмотрщика, нет бессмысленной работы на хозяина, нет гнусной похлебки из мяса, тронутого тлением, из бобов и зерна, поточенных мышами. Появилось будущее. С чем оно не пришло? Все прекрасно, в сравнении с глухой стеной, в которую был навеку уперт лоб раба или подданного, рабочего вала в ерме налогов. Ратибор заметил у погонщиков пики из жердей с закаленными на огне остриями, шишковатые дубины. У Инова торчал за поясом нож, кинжал, украденный на вазу с добычей. — На что тебе? — Твое добро защищать, жупан-князь, — отвечал Уголич, Тиверец. — И себя защищать от ромеев я буду. Погонщик другого языка пробовал жестами выразить тоже. же. — шел, дойдет добыча до роси. Удачен будет поход. Ратибор не считал полон. У Росичей не было страсти к живой добыче. К чему они? И вот пригодились. Прав был Малх, прав был Вещий Всеслав, приказавший гнать обоз с помощью пленных.